Шла темным лесом с милицейским мракобесом. И какой же интерес Янтупару тянет в лес? Найду я голосистого сатирика. Ей-богу, найду, и, как говорится, первым же этапом зауральский хребет на гастроль. Шучу, шучу. Черный милицейский юмор. По лесу шли довольно долго мало Маловразумительными тропинками. То есть, если меня одного здесь бросить, Я дорогу назад ни за что не найду. Ни по солнышку, ни по мху. С северной стороны деревьев. Деятельная Кузнецова дочь скакала, как коза, Не зная усталости, и с надеять, Что фамилия ее папы не Сусанин. Самой чаще было не в пример прохладнее. Воздух казался едва ли необъемным от насыщенности, зеленоватым хвойным ароматом. Деревенская жительница болтала умолку видимо, искренне считая, что чем больше она на меня вывалит информации, тем вернее мы возьмем ее отделение. Сначала я даже чутчку вслушивался в безумно знакомую историю о заезжем купце, который занял деньжату у богатого мужика из соседней деревни, А тот смеху ради возьми и требую взамен купеческого мяса с левой ноги. Если Шекспир не переворачивается в гробу каждый раз при этой деревенской брехне, то я уж не знаю, где справедливость. А вот же она. Я не сразу замедлил шаг и почти вписался носом в широкую крестьянскую спину девушки. — Угу. Вот это, стало быть, и есть та самая проклятая гора. Обычный холм посредились снова бурелома. — Сходство с лысой горой, где живет Кощей, едва не зеркальны. — Приведи меня сюда, с завязанными глазами, я легко обознался. — Вот оно! Место дикое, страшное, нелюдимое. Здесь, наверное, загорать хорошо, чуть натянуто улыбнулся я. Песочек теплый не подсматривает никто. Курорт. Песок холодный, недоуменно покосился мне Кузнецова дочь. Я шагнул вперед и, приложив ладонь в миг, отдернул ее, как после ожога. Песок не был холодным. Он был ледяным. Это прямо на солнечной стороне. В полдень. Среди белого дня. Либо необъяснимый научный феномен, либо то, что мы ищем, и карт скорее второй. Ну что, попробуем обойти вашу гору кругом. Может быть, попадет что-то интересное. Ой, а что? Не знаю, не знаю. К примеру, хотя вот-вот оно и есть. На песке четко отпечатались следы крестьянских лоптей. Примерно сорок шестого размера. Рядом отыскались такие же отпечатки, но уж их ног. Ерофей и, и Прохор — близнецы и братья, это были матери истории Цанин. Маняша опять ускакала вперед, и ее звонкий голос звенел, как колокольчик кожи. А я вон, а чего нашла? Подойдя поближе, мне оставалось только присвистнуть. Действительно. Уж нашла так нашла. Две лопаты, старый мешок, до половины набитый кусками грязно-серой соли и буквально в двух шагах разрытый ход, ведущий вглубь холма. Следы пребывания подберезовских коммерсантов нашлись, Вот их самих их не видно. — Так я внутри посмотр... — Стоять! Вовремя рявкнул я. — Смотреть, что там внутри? — Имеет право только старший по званию? — Вам разрешаю стать с лопоты вот здесь, справа, и бить по башке каждого, кто попробует приблизиться. Враг может быть в любом месте и в любой момент. Не теряйте бдительность. Ой, душ, как скажете, батюш сесной воевода. Не совсем в попад отрапортовала маня, подхватывая одну из лопатных на плечо. — Ежели что, подозрительно и замечу, так так вдоль хребта А оглажу, да старц с входить будет. — Угу. Но помните, своих не бьют.